Глава 68: Письмо и примирение. Мисс Этельнюком Ньюком к мистрис Пенденис. Милейшая Лаура, Я не писала к вам несколько недель. Много было пустого, о чем не стоит писать. Иного грустного, о чем писать не хочется, О многом буду писать. Стоит только начать, хотя чувствую, что лучше было бы молчать. Что доброго обращаться к прошедшему? К чему тревожить и вас, и себя горькими воспоминаниями? Не приносит ли каждый день новую обязанность, новый урон? И недовольны ли этого, чтобы занять человека? Сколько страху должна была наделать вам моя крестница. Благодарю Бога, что она поправилась и возвращена вам. Вы и ваш муж, сколько я знаю, не считаете это существенным. А я так считаю. И радуюсь, что ее возили перед болезнью в церковь. Продолжает ли мистер Пен набирать голоса? Я стараюсь избегать одного, но это сбудется. Вы знаете, кто здесь соперничает ему? Мой бедный дядюшка встретил очень значительный успех в низших классах. Он говорит им противоречащие один другому спичи, над которыми мой брат и друзья его смеются, хотя народ им рукоплещет. Я видела его вчера на балконе гостиницы королевского герба. Он произносил речь к толпе, которая неистово кричала внизу. Я встретила его за полчаса до того. Он даже не остановился и не подал руки прежней своей «это Я дала бы ему, не знаю что, за один поцелуй за одно ласковое слово. Но он прошел мимо и не хотел отвечать мне. Он считает меня тем, чем считают меня люди, чем я была, суетную и бездушную. Но, по крайней мере, милая Лаура, вы знаете, что я всегда любила его душевно и люблю теперь хоть он теперь наш враг, хоть он возводит на Бернса бесчеловечнейшие обвинения, хоть он говорит, что Бернс Ньюком, сын моего отца, мой брат Лаура, нечестный человек, правда, суров, себе любив, суетен мой бедный брат, и я прошу Бога об исправлении его, Но чтобы он был бесчестен, но чтоб злословил о нем человек, которого любишь больше всего на свете, это уж слишком тяжкое испытание. Молю Бога, чтобы это испытание смирило гордое сердце. Я видела и кузена раз на лекции, которую читал бедный Бернс, пришедший в такое смущение при виде Клейва. Потом в другой раз у доброй старушки мистер Массон, которую я постоянно посещала ради моего дядюшки, бедная старушка, чуть не выжившая из памяти, взяла нас за обе руки, спрашивала, когда наша свадьба, и смеялась, бедняжка. Я кричала ей, что у мистера Клейва есть жена». «Миленькая молоденькая жена!» — сказала я. Он страшно захохотал и отошел к окну. Он ужасно болел с виду, бледен и постарел. Я много расспрашивала его о жене, которая, помнится, мне была такая хорошенькая, миленькая девочка, когда я встречала ее у моей тетушки Гобсон с матерью, женщиной, не совсем приятной, как мне казалось. Он отвечал мне односложными словами, по временам как будто хотел заговорить, и вдруг замолкал. Мне и грустно, и радостно, что я его видела». Я выразила ему, правда, не совсем прямо, желание, чтоб несогласие между Бернсом и дядюшкой не потушило расположение его к мамаше и ко мне, которые всегда любили его. Когда я сказала «любили», он опять горько засмеялся и повторил тот же смех, когда я примолвила Надеюсь, что жена его здорова. Вы никогда не говорите мне о мистере Ньюком, и я боюсь, что мой кузен несчастлив с нею. А между тем этот брак — дело моего дядюшки. Второй из несчастных браков в нашей фамилии. Я радуюсь! что остановилась вовремя, прежде чем совершила преступление. Я употребляю все усилия, чтобы справить свой нрав, свои недостатки, происходившие от неопытности, и стараюсь быть матерью детям моего бедного брата. Но Бернс никак не может мне простить отказ лорду Ферринтошу. Он все еще суетен и привязан к свету Лаура. Мы не должны быть слишком взыскательны с людьми его характера, которые, может статься, не могут постичь иного мира. Я помню старые дни, когда мы путешествовали по Рейну. Счастливейшие дни моей жизни. Я любила слушать, как Клейф и друг его, мистер Ридлей, рассуждали об искусстве и природе. Сначала я их не понимала, но стала понимать, когда кузен научил меня. С тех пор я смотрю на картины, на ландшафты, на цветы совсем другими глазами, как на прекрасные тайны, о которых прежде не имела ни малейшего понятия. Тайна всех тайн, тайна иной жизни — и лучший мир за пределами нашими. Все это не может ли оставаться для многих неоткровенным? Я молюсь за всех за них, любезнейшая Лаура, за близких и милых моему сердцу. Молюсь, чтобы истина озарила их мрак и великая милость небесная сохранила бы их Среди треволнений и опасности, окружающей их ночи. Мой племянник сан ведет себя очень хорошо. И Эгберт думает вступить в духовное звание, что меня крайне радует. Он учился очень посредственно в коллегиуме. Не таков Альфред. Но «Гвардия — опасная школа для молодого человека». Я обещала заплатить за него долги, и он намерен перейти в армию. Мамаша едет к нам на Рождество вместе с Алисой. Моя сестра, сказать, без хвостовства очень хороша, и я радуюсь, что она выходит замуж за молодого мистера Мемфорда, который имеет порядочное состояние и привязан к ней с тех пор, когда еще был в рогбийской школе. Маленький Бернс... Славно учится по латыни, и мистер Уайтсток, человек отличный и незаменимый в этом месте, где столько католиков и диссидентов, отзывается о нем с самой выгодной стороны. Маленькая Клара так похожа на свою несчастную мать и в манерах, и в характере, что мне иногда неприятно смотреть на нее, а брат мой... Нередко отскакивает прочь и отворачивает голову, как будто что его ужалило. Я слышала самые плачевные вести о лорде и леди Гайгет. О, дрожащий друг и сестра, кроме тебя, по моему мнению, едва ли есть кто счастливее на этом свете. Надеюсь, что ты и впредь будешь счастлива. «Ты, которая сообщаешь свою доброту и кротость всем, кто к тебе приближается, ты, которая дозволяешь им мне находить по временам успокоения в твоем сладостном невозмутимом блаженстве, ты — оазис в пустыне, Лаура, и птицы поют там, и ключ бежит. Мы приходим на минуту отдохнуть близ тебя». И на утро снова начинаются для нас странствования и труд, и треволнение, и пустыня. Прощай, ключ. Шепни, поцелуй моим милым малюткам, за любящую их тетушку. Этель. Один из его друзей. Какой-то мистер Уаррингтон несколько раз говорил против нас с замечательным искусством, в чем сознается и сам Бернс. «Знаешь ли ты мистера У?» Он написал страшную статью в «Индепенденте» насчет последней несчастной лекции, которая действительно была чересчур сентиментально плаксива, И не отличалась новизною мыслей, критика была убийственно комическая. Я не могла удержаться от хохота, вспоминая о некоторые места этой критики, когда Бернс упомянул об ней. И как рассердился, брат, в нюками выставили страшную карикатуру Бернса. Брат говорит, что он это сделал, но мне не верится. Впрочем, он был мастер на карикатуры, и я рада, если у него хватает духа на это. Еще раз прощай. <abusiveiles> э. Н. Бернс говорит, что он это сделал. Скрикивает мистер Пентенис, положив письмо на стол. «Бернсу Ньюкому!» «Изображать себя в карикатуре?» «Что ты, моя милая?» «Он часто значит Клейв, кажется мне», отвечает мистер Пенденис с короговоркой. «Ба!» «Он?» «Значит Клейв, Лаура?» «Вот что!» «Да!» «А вы, значит, простачок, мистер Пенденис», возражает дерзкая леди. Должно быть, около того времени, когда описано это письмо, между Клейвом и его отцом произошел критический разговор, о котором молодой человек сообщил мне только впоследствии. Как случилось и со многими другими частями этой биографии, о чем мы уже не раз докладывали читателю. Однажды вечером полковник, воротясь домой после визитов к избирателям, не вполне довольный сам собой, и непомерно раздосадованный, гораздо больше, чем сознавался бесстыдством некоторых грубиянов в публичных собраниях, которые перебивали его умные спичи глупыми выходками и неуместными насмешками, сидел у камина с трубкой в руках. А Ф. бейгом собеседничество которого несколько надоело его патрону, оставался внизу в босковенских залах, находя больше удовольствия с веселыми британцами, Полковник по делу кандидата явился в клуб, но этот древний римский воин перепугал простодушных британцев, его манеры были для них слишком страшны. Не лучший эффект произвело и появление Клейва, который введен был мистером Потсом. Оба джентльмена, полные в это время заботы и досады подействовали на британцев, словно мокрые простыни, тогда как Бейгом согревал их и развлекал, дружески разделял с ними трапезу и благосклонно распивал с ними вино. Итак, полковник сидел один у потухающего камина за стаканом холодного глинтвейну с трубкою в зубах, слушая ревущий вдалеке хор британцев. «Может статься...» — он рассуждал что огонь в камине потухает, что в стакане остаются одни подонки, что табак в трубке весь превратился уже в прах и пепел, как вдруг с подсвечником в руке входит в комнату Клейв, когда они взглянули друг на друга. Лицо их было так грустно, уныло и бледно, что молодой человек в испуге отскочил назад, а старик с нежностью прежних лет вскричал «Господи, помилуй!» «Друг мой, да ты нездоров!» «Поди согрейся! Ба, огонь погас! Не хочешь ли чего? Клейв!» Уж несколько месяцев они не говорили друг другу ласкового слова. Нежный голос старика поразил Клейва, и он внезапно залился слезами, слезы градом полились на дрожащую смуглую руку старика отца когда клейф наклонился и поцеловал ее и вы нездоровы батюшка говорит клейф я нездоров нет восклицает отец удерживая обеими руками руку сына на карнизе камина такой сломанный старик как я Имеет право казаться нездоровым. Но ты, сынок, отчего ты так бледен? Я... я... видел призрак, батюшка, — отвечал Клейф. Томас испугался и посмотрел на сына пытливым взглядом, как бы желая узнать, не бредит ли он. «Призрак моей юности, батюшка!» «Призрак моего счастья и лучших дней моей жизни!» — простонал молодой человек. «Я видел сегодня Этель!» «Я пришел навестить сару Масон и застал ее там!» «И я ее видел, но не говорил с ней!» сказал отец. «Я рассудил, что лучше не напоминать тебе об ней, мой бедный сын. А ты? Ты до сих пор любишь ее, Клейф? До сих пор. В этих вещах раз значит навсегда, батюшка. Раз значит сегодня. И вчера, и навеки веков. Нет, милый Клейф, не говори этого ни мне, ни даже самому себе. У тебя есть милая, добренькая жена. Милая, добренькая жена и малютка. И у вас был сын. И Богу известно, что вы любили его. И у вас была жена. Но это не отстраняет других, других мыслей. Знаете ли, что? Вы двух раз во всю жизнь не говорили о моей матери. Вы не думали об ней. Я, я, я исполнял свой долг в отношении к ней. Я не отказывал ей ни в чем. Я ни одного слова сурового никогда не сказал ей и делал все для ее счастья возразил полковник. «Знаю, но ваше сердце принадлежало другой...» <свы> «Так точно и с моим. Это судьба. Это так уж ведется в нашей фамилии, батюшка!» <свы> Лицо молодого человека приняло такое несказанно грустное выражение что сердце отца растаяло еще более. «Я сделал все, что мог, Клейв», — проговорил, запинаясь полковник. «Я ходил к этому негодяю Бернсу и все, что имею, обещал отдать тебе. Да, ты этого не знаешь. Я был готов пожертвовать жизнью для тебя, мой Клейв». «Много ли нужно старику для жизни? Кусок хлеба да трубка! Я не нуждаюсь в экипаже и выезжаю в нем только в угождение Рози. Я хотел отказаться от всего в твою пользу, но он обманул меня. Этот бездельник провел нас обоих». «Он обманул!» — обманула ей Этель. «Нет, нет, батюшка!» «Минуту злости, и я когда-то думал тоже, но теперь разубедился. Она была жертвой, а не действующим лицом. Разве мадам Флорак обманула вас, когда вышла замуж за Флорака?» «То была судьба ее, и она ей покорилась. Все мы преклоняемся перед ней». «Мы стоим на дороге, и колесница катится через нас!» «Вы это знаете, батюшка!» Полковник был фаталист. Он часто высказывал это восточное верование в простодушной беседе с сыном и его друзьями. «Впрочем, — продолжал Клейф, — Этель перестала думать обо мне». Она встретила меня сегодня совершенно холодно и подала мне руку, как будто мы расстались только полгода назад. Мне кажется, она любит того маркиза, который ухаживает за ней. Бог с нею! Как знать, чем победить сердце женщины! Она поработила мое! что был мой рок. «Хвала Аллаху! Все кончено! А негодяй, который обидел тебя, рок его еще не совершился!» — скричал полковник, сжимая в кулаке дрожащую руку. «Батюшка! Батюшка! Предоставим его на волю Аллаха!» Предположите, что мадам Флорак был брат, который обидел вас. Я знаю, вы не стали бы мстить за себя. Вы не захотели бы уязвить ее, поражая его». «Ты сам вызывал Бернса, сын мой!» — скричал отец. «Тому была причиной не личная моя ссора». «А как вы узнали, что я хотел стреляться?» Я, я, «Я был тогда в таком горе, что унция свинцу не прибавила бы мне страданий!» Отец разглядел теперь сердце сына так ясно, как никогда. Они едва ли, когда говорили между собой об этом предмете, который, как теперь убедился полковник, глубоко запал в душу Клейва, Он вспомнил свои старые дни и свои страдания и увидал, что сын томится теми же жестокими пытками неугомонной скорби, и старик начал сознаваться, что он слишком поторопил его с женитьбой. Стал снисходительнее смотреть на несчастье, которому он частью сам был виною. «Машалах! Клейф! Сынок мой!» сказал старик. «Что сделано, то сделано! Снимем лучше наш стан из-под этой крепости и не пойдем войной на Бернса, батюшка!» сказал клейв «Помиримся и простим ему, если можем ретироваться перед этим негодяем! Что ты, Клейв? «Что значит победа над таким человеком?» «Не стоит рук марать, батюшка!» «Опять говорю, что сделано, то сделано!» «Я обещался встретиться с ним на выборах и исполню свое слово!» «Мне кажется, что это лучше!» «Ты прав! Ты поступаешь как следует благородному человеку!» «Не хочешь мешаться в ссору!» Хотя был не такого мнения. «Раздор страшно огорчал меня. Меня огорчало и то, что говорил Пендонис. Я не прав». «Слава Богу, что не прав. Помилуй тебя, Господи, сын мой!» — говорил сквозь слезы полковник в душевном волнении. И оба вместе отправились в свои спальни, и, пожав друг другу руку у дверей своих смежных покоев, Ощутили отраду, какой не испытывали много длинных дней и годов.